О поэте не подумал век, и мне не до него. Бог с ним, с громом, Бог с ним, шумом. Времени не моего, если веку не до предков, не до правнуков мне стат. Век мой, яд мой, век мой, вред мой, век мой, враг мой, век мой, ад. Сентябрь 1900 Тридцать четвертого.